Глава 12. На следующий день я действительно встретилась с Веркой, и моей радости не было предела. Оказалось, что Санька заболел, и она не повела его в детский сад. Ястреб подъехал по своим делам и сказал, что как только я захочу домой, нужно позвонить по мобильнику, и он тут же подъедет. Интересный какой, заметила Верка после того, как Ястреб доставил меня до ее квартиры и спустился к машине, чтобы подождать меня. Не совсем не старый а ты говорила, что он в возрасте. Это другой, не тот, про которого я тебе говорила. Сколько их у тебя? Вера, я пришла тебя увидеть, а не о мужиках разговаривать, попыталась я соскочить с темы. Пока Верка готовила нехитрый обед, я возилась с приболевшим Санькой и развлекала его игрушками, которые мы с Ятребом купили перед тем, как приехать в гости. Санечка, ну как же ты заболел? Давай выздоравливай. Я вернулась на кухню, только когда наигравшийся Санька уснул. Села на стул и стала наблюдать, как подруга шинкует капусту. «Санька уснул!» – сказала я тихо. «Вот и отлично! Сейчас обедать будем!» «Господи, как же Анька изменилась! Если бы мне кто-то сказал, что это моя подруга, никогда бы не поверила. Каленая стала, одета с иголочки» как же деньги людей портят общаться стало со мной редко, а главное своего мужика прячет раньше мне все рассказывала, а сейчас скрытная стала просто жуть ну завела то себе богатого мужика поселилась с ним у дворце, но ну, и чего из этого тайну делать что я ей чужая что ли у нас всегда все радости были общие, а теперь заладила придет время все узнаешь в общем Нет уже той простой, понятной классной Аньки, которую я всегда так любила и понимала с полуслова. «Вера, что ты несешь? Я все та же Аня. Я очень сильно тебя люблю. Просто в жизни бывают различные обстоятельства. Как меня могли деньги испортить, если у меня их нет? Я просто живу в чужом доме и не могу выдавать чужих тайн». Верка выронила нож и испуганно захлопала ресницами. А я разве что-то слов сказала? Ну, если я услышала, то, наверное, сказала. Это у меня уже с головой непорядок. Странно. Что со мной? Это все из-за Аньки. Приезжает на крутой машине с интересным мужиком и даже не считает нужным меня с ним познакомить. Будто я зла и хочу. Противно ей Богу. Столько лет вместе, никогда никаких тайн. А тут... Может, она мужика прячет, боится, что отобью? «Но я же не сумасшедшая, строить глазки мужчине и лучшей подруге!» «Я это знаю и очень ценю. Именно поэтому мы с тобой столько лет вместе». «Что ты знаешь и ценишь?» Вера растерянная и пристально посмотрела на меня. «Что тебе чужого мужика не надо. Ты порядочная в этом отношении и никогда не была подлой. Именно поэтому ты моя подруга». «Анечка, а я ведь это вслух не говорила». Это я про себя подумала. Ты что, мысли мои читаешь? А может, ты все же вслух произнесла? Клянусь, я сказала это про себя! Я встала у подоконника и постаралась убедить подругу, что ей действительно показалось, будто я читаю мысли. Я понимала, что ей пока ни в коем случае нельзя знать правду. Но внутри все ликовало. Значит, я смогла. «У меня получилось! Господи! Я смотрю на Верку и считаю ее, как открытую книгу! Это же так интересно!» За обедом я сканировала Веркину голову без проблем. Читала все ее мысли и старалась не подавать виду, что зная больше, чем она мне рассказывает. Видела ее одинокую и скучную жизнь, вечные слезы в подушку и даже неоднократные попытки суицида. «Господи, какая же она дура!» Разве так можно убиваться из-за мужика? Ведь у нее ребенок. Почему она о нем думать не хочет? Теперь долго не увидимся? Грустно спросила Верка и отодвинула тарелку в сторону. Приеду при первой возможности. Только прошу, не хорони себя заживо. У тебя ребенок. Хорошо тебе говорить. Ведь ты не знаешь, что такое любовь. Дошли до меня Веркины мысли. Это не любовь, а любовная зависимость. Не удержавшись, ответила я и привела Верку в еще большее замешательство. «Что ты сказала?» «Сказала, что жизнь продолжается, и нечего вешать нос». Я достала из сумочки деньги, которые передал мне Ястреб, и положила их на стол. «Это тебе. Купи что-нибудь себе и сыну». Через несколько минут я уже сидела в машине Ястреба и диктовала адрес Веркиного мужа. «Отвези меня по этому адресу». Кто там живет? Муж моей подруги. Точнее, бывший муж. Они не живут вместе, но пока еще не развелись. Он ушел из семьи, и, в общем-то, это дело житейское, с кем не бывает, бог ему судья. Семью обеспечивать нужно, а тут бабу богатенькую нашел. Сейчас живет за ее счет. Она платит за любовный комфорт, и он ей его предоставляет. Паша в данный момент отрабатывает деньги, сам знаешь чем. Короче, не мужчина, а Альфонс. Существо, которое сторонится работы, а предпочитает быть игрушкой, никогда не вызовет моего уважения. Нашел себе богатенькую тетку, сел к ней на шее и рад. Она его кормит, поет, одевает и учит жить. Он катается на ее дорогой машине, ведет себя как проститутка. В общем, этот козел живет как у бога за пазухой. Но вся проблема в том, что этот дегенерат совершенно забыл про сына. Ни разу его не проведал и уж тем более не помог воспитывать. А что от меня требуется? Хорошенько его трехануть поговорить по-мужски. В общем, ястреб, угони его хорошо, чтобы вспомнил о сынишке и стал ему помогать. Ну давай я ему нос или челюсть сломаю, вежливо предложил он свои скромные услуги. С ума сошел! Пугануть не значит сломать челюсть. Вдруг он все поймет и без физического воздействия. Ты предлагаешь провести воспитательную беседу с маленькими угрозами? К счастью, Пашкины возлюбленной не было дома. Как только он открыл дверь, мы бесцеремонно вломились в роскошную квартиру и, не разуваясь, прошли в гостиную. «Какого черта тебе надо? Верка прислала? Так передай, чтобы не беспокоила. Я пока возвращаться не собираюсь». «Что значит «пока»?» А с чего ты взял, что тебя кто-то ждет? Сиди в своей кормушке и не дергайся, чтобы тебе не дали пинка под зад. А то идти тебе некуда, верка тебя не примет. Да я и сам к ней не хочу. А то, что она меня не примет, вопрос спорный. Она в моей комнате живет. Куда ей деваться? Только ты забыл, что в этой комнате еще твой ребенок живет, а ему помогать надо. Отойди, я поговорю. Ястреб отодвинул меня в сторону, подошел к Пашке и взял его за ухо. «А ну пусти!» – принялся кричать Паша. «Я сейчас милицию вызову! Почему посторонние в моей квартире?» «Ты кого вздумал ментами пугать?» – озверел Ястреб. «Даже звери в лесу своих детенышей не бросают, А ты выродок про своего единственного сына забыл!» Сегодня же привезешь ему продукты и деньги. И это должно войти в привычку. Понятно? Повторять два раза я не умею. Если проигнорируешь мои слова, достану из-под земли и разукрашу морду так, что никто не узнает. Твоя богатая дама найдет тебя на соседнем кладбище. Пашка побелел, как стена. Затрясся и закивал. Я все сделаю. Я его сегодня же проведаю». «Да нафиг ты нужен, ребенка проведовать Теперь уже задела меня. «Он тебя не знает. Ты лучше его обеспечивай. Оплачивай няню, которая будет забирать Саньку из садика, пока Верка на работе. А твои сюси-пуси никому не нужны. Деньги на стол и точка». «Что, прямо сейчас денег дать?» «Не мне, а Верке. И еще. Если расскажешь ей про то, что мы тебя навещали, то твоя богатая дамочка найдет тебя с пулей в затылке. Мой друг – профессиональный киллер. Он хотел тебя сразу убить, но я уговорила дать тебе шанс остаться в живых. Мне почему-то показалось, что ты исправишься. Ты все понял? Я исправлюсь. Пашка затряс головой и чуть не плакал. Я обязательно исправлюсь. Смотри, а то если с тобой что-то случится, твоя мадам тебя даже хоронить не будет. Просто тут же заведет себе другого Альфонса. Вас как грязи. Свято место, пусто не бывает. я дал мне ключи и велел идти к машине. А ты? Я с ним пару минут поговорю и тоже спущусь. Просто не хочу, чтобы ты видела, как я с ним разговариваю. Последние слова меня очень сильно перепугали. Послушай, ты его только не убивай. Да не буду я его убивать, не беспокойся. Просто у нас состоится маленький, чисто мужской разговор. «Не бросай меня с этим верзилой!» – законючила моляще Пашка, глядя на меня. «Давай, иди!» – скомандовал ястреб. Я послушно двинулась к двери.